Глава третья. Крыло смерти. Батухан с пожелтевшим, как помиранец, лицом вытянулся на ковре, закусив оскаленными зубами синий рукав соболи шубы. Один глаз закрылся, другой, болезненно прищуренный, неподвижно уставился в прорезь шатра, в которой виднелись далекие мигающие огнестепных костров. В ногах Батухана, сжавшись и подобрав колени, Сидела младшая жена его, с хатун закутанная в черное с золотой каймой индийское шелковое покрывало. Иногда из складок протягивалась узкая белая рука с золотыми браслетами и осторожно касалась смуглой загорелой головы Батухана с давно небритым щетинистым теменем и черными косами на висках. Лицо Батухана, суровое, с ястребиным носом, оставалось бесчувственным. Точно мысли больного улетели так далеко, что ничто земное не могло больше его тревожить. Едва слышно было, как за дверным ковровым пологом тихим шепотом разговаривали сторожевые нукеры. Сорок дней его тело борется с вестником смерти. Сорок первый день будет днем милосердия или жертвы. Не подумает ли о заместителе? Остерегайся говорить такие слова. И стены имеют уши. Земля повторяет сказанное. Говори всем, ему могучему и единственному, достойного заместителя быть не может. Послышался конский топот. Только очень высокий гость, хан из ханов, осмелится на коне подъехать к шатру повелителя грозного татарского войска. Конь остановился, бряцая у делами. Старый нукер откинул дверной полок. Большой, грузный монгол, высоко подняв ногу, переступил порог. Он бесшумно на коленях подполз к лежащему, долго и пристально всматривался в безжизненное лицо. Юлдус-хатун, натянув на голову покрывала, пала ниц перед гостем и поцеловала землю между руками. Она выпрямилась, откинула за спину покрывала и подбросила пучок можжевеловых веток на потухавшие угли маленького костра посреди юрты. Вспышки огня озарили все красноватым светом. «Привет тебе, Илдус Хатун. Что случилось с моим младшим братом? Я боюсь. Он, кажется, теряет последние силы. Почему у него желтое лицо? Какие злые духи терзают его тело!» «Ты привез нам надежду, пресветлый хан Арду. Хан Арду, старший брат Батухана, пользовался у него особым почетом и любовью. Орду добровольно уступил Баты управления Золотой Ордой, однако в ярлыках, указах Великого Кагана имя Арду ставилось впереди имени Бату. — Если сейчас не помочь Джихангиру, завтра будет поздно. Хан Орду, ворча и сопя, направился к выходу, постоял в раздумье. Вернулся и снова сел около больного, заглядывая ему в лицо. — Что делать? — Говори, кого призвать. Что принести в жертву подземным богам? По девять черных быков, коней и баранов? Или по девяносто девяти? — Это все уже сделано. — Что же придумать? — Я сам сяду на коня и помчусь. Но куда? Зачем? Елдус смотрела глазами, полными слез. — Надо призвать опытного, знающего лекаря. Надо поднять тревогу во всем войске. Дрожащим хриплым голосом говорил хан Орду. — Пусть мудрый строитель Литунпо даст свои китайские лекарства. Толченый жемчуг, сердце летучей мыши, сушеных морских червей. Великий хан, и это все уже делалось. Мудрый Литунпо уже сидел здесь и пробовал все свои лекарства, но ничто не помогло. Литунпо, извиваясь от страха, убежал в степи, теперь его разыскивают. Он сказал, что разобьет себе голову, о камне от горя. Он не знает, как можно помочь Джихангиру. арду неистовствовал, сорвал шапку и отбросил ее, колотил кулаками по коленям, бил себя ладонями по щекам. — Что делать? Завтра будет поздно. Моего любимого брата не станет. Кто же начнет великий поход на вечерние страны? Никто, кроме него, не удержит в руках золотые поводья могучего войска. Что делать? Елду с откинула покрывало. Соединила ладони и прошептала. — Есть еще одно последнее средство. Я его испробую. Хан Орду затих и недоверчиво следил за маленькой подругой умирающего брата. Она протянула вперед руки, подняла ясные блестящие глаза и певучим голосом, полным мольбы, произнесла. — Старый праведный хызр! Хызр, по мусульманским поверьям, бродящий по дорогам праведник всегда являющийся на помощь, если к нему мысленно обратятся с молитвой. Старый праведный Хезер, пожалей нас беспомощных щенков слепых, не знающих, что делать. Точно отозвавшись на призыв, откуда-то послышался голос: "Да, это я. Пропустите". Арду резко повернулся и уставился в изумлении на дверной ковровый полок. Вошел низко склонившись Нукер. Он держал в руке меховой колпак. На шее висел пояс, знак того, что Нукер сейчас молился. — Сотник Арапша привел неведомых людей. Говорит, что они нужны тебе, великий хан Орду. — Пусть войдут. Батухан заскрипел зубами и пошевелился, прошептав. — Холодно. Илдус Хатун прикрыла больного двумя шубами. Неведомые люди вошли и опустились на колени близ входа. Мрачный, очень истощенный человек с растрепанной рыжей бородой, с длинным крючковатым носом, смотрел сверкающими темными глазами из-под нахмуренных бровей. Костлявой рукой он прижимал к груди кожаную старую сумку. Рядом стояла на коленях молодая женщина в длинной светло-серой одежде странного покроя. На бледном, прозрачном, как воск лице, горели тревожным блеском зеленоватые глаза. Третий был мальчик-негретенок в полосатой рубашке. С веселым любопытством он вертел курчавой головой, стараясь все рассмотреть. Приветший их сотник арабша ждал, преклонив левое колено. Объясни, что это за люди, приказал хан Арду. Внимание и повиновение, сказал, приглушая голос арабша Сюда приплыл двухмачтовый парусник, полный ценных купеческих товаров. На нем я позволил воинам сторожевого поста немного подкормиться. Они давно уже голодали, и я оставил на корабле охрану. А этих людей приволок сюда. Эти двое знахари. Краснобородый, арабский катип, писарь, ученый, лекарь, резчик печати, талисманов и звездочет. Он слуга молодого арабского шейха, который приехал, по его словам, как посол от святого и великого халифа багдадского. А это... Желтая, как собачья кость, женщина. Она клянется, что родом из великого Рума. Рум. В то время на Востоке так назывались Византия и Малая Азия. Что она царского рода. Излечивает самые трудные болезни. А Тер-Джуман еще слышал от владельца корабля, что эта румейка делает стариков молодыми. А гретенок тоже знахарь. Я притащил его на всякий случай по просьбе нашего великого шамана Беки. Он сказал, что если другие лекарства не помогут, то надо вытопить жир из чернокожего мальчика и этим жиром растереть больного. Негритенок, догадываясь, что речь идет о нем, стал жалобно всхлипывать. Рыжий лекарь вмешался. — Не говори при ребенке того, что должны знать только обросшей бородой. Хан Орду медленно и величественно повернулся к женщине. Он встретил ее смелый и уверенный взгляд. — Кто ты? — Я греческая царевна Дафни из Рума. Говори со мной почтительно. Я из древнего рода царей Камненов. — Садись ближе к огню, румейская царевна. Подобрав длинное платье, Дафни грациозными движениями приблизилась к огню и опустилась на колени. Ее маленькие ноги, обутые в красные башмачки, были скованы тонкой серебряной цепочкой. — Как же ты, румейская царевна, попала к нам сюда в дикую степь? Где твои служанки, где евнухи и рабы, и где военная охрана? Я ехала на корабле из Рума со святой охраной. Мой жених, грузинский царевич, должен был меня встретить, чтобы отвезти в свое царство. Буря разбила корабль, но святая Матерь Божья сохранила меня. Я спаслась, ухватившись за сломанную мачту, и была выброшена на берег волнами. Там меня захватили дикие, как звери, курды и увезли к себе. Но мои хозяева не захотели меня держать, потому что я, как царевна, не желала исполнять черные работы. Я кусалась и не боялась плетей. Курды привезли меня в город Казвин на берегу Абискунского моря. Оттуда я бежала на корабле вместе с арабским послом Абдаррахманом, который тоже приехал сюда в твою ханскую ставку. Что же ты знаешь? Я понимаю книги мудрецов, в которых скрыта тайная. Мне известно учение Гиппократа о болезнях человека и о способах их лечения. Хан Орду передвинул на затылок меховой треух и приложил широкую ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Но он не знал, как поступить. Можно ли довериться румийской царевне? Он взглянул на нее и снова встретил острый взгляд зеленых неморгающих глаз. — Эдзэдзэ, чего бы ты хотела? — Я устал от человеческой грубости. — я требую чтобы со мной обращались достойно как с старевной тогда я согласна остаться здесь при дворе великого татарского полководца я буду лечить страдающих залечивать раны но я могу сделать еще большее я умею раскрывать прошлое и приподнимать завесу будущего это нам очень очень нужно одобрительно кивал головой орду он обратился к арабше эта полезная женщина останется здесь и подумав добавил она будет жить Около моего шатра. Больной шевельнулся. Послышался стон. Орду ткнул пальцем в сторону рыжебородого арабского лекаря. Можешь ли ты вылечить больного? Я не излечивал до сих пор только покойников. Если вылечишь, получишь большую награду. А если больной умрет, посажу на кол и сожгу на костре. — Лечи. Начинай. Осторожными движениями рыжий знахарь подполз к неподвижному Батухану. Йолдуз-Хатун встрепенулась, готовая своей грудью охранять больного. Хан Орду вытащил из ножен тонкий блестящий кинжал и тоже приблизился. Арабский знахарь коснулся рукой щетинистого смуглого темени Батухана. Он взял его исхудавшую руку. Она была беспомощна. — Это мускулистая рука, недавно натягивавшая могучие поводья всего татарского войска. Знахарь покачал головой, приблизил ухо к оскаленным зубам больного, послушал биение сердца и резко отшатнулся. Снова прислушался, сделался мрачным и стал дрожать. Я боюсь, прошептал он. Не смей отказываться. Лечи! прохрипел, отдуваясь Орду и ткнув плечо знахаря с кинжала. — Я боюсь, у меня нет с собой нужного целебного зелья мудреца Сулеймана, сына Дауда, да будет над ними мир! — Дафня воскликнула. — А византийская царевна Дафни лечить не боится. Я знаю эту страшную болезнь, когда лицо больного покрывается золотисто-желтым налетом. Это золотая лихорадка! — Он не мудрый, Табиб, лекарь, а трусливый червяк! — пробормотал, отдувая губы, хан Арду. Ты. Румейская царевна, приступай к лечению. Напомни, если Джихангир умрет, то его погребальный костер будет палит твоей кровью. Если же мой младший брат встанет, то ты получишь 99 подарков и косяк отборных кобылиц. И свободу? Орду на мгновение задумался и добавил. Клянусь девять раз вечным синим небом получишь также свободу. Загадочная улыбка скользнула по бледному лицу гречанки. Дафни легко поднялась, притянула к себе ковровый мешок и достала из него серебряную коробочку. Из нее она вынула девять темных шариков, зажала в ладони и, приблизившись к больному, опустилась перед ним на колени. Нежными тонкими пальцами она отодвинула черную жесткую косу батухана и слегка прикоснулась к неподвижным векам закрытых глаз. Затем резко повернулась к хану Орду. — Теперь надо лечить быстро. Смерть надвигается. Пусть этот краснобородый знахарь тоже мне помогает. Рыжий лекарь замахал руками. — Невозможно. Ты взялась лечить, ну сама и лечи. Он поднял глаза кверху и стал бормотать заклинание на непонятном языке. Орду, подняв руку с кинжалом, другой дернул знахаря за рыжую бороду и грозно закричал. — Помогай! «Рыжая лисица!» Лекарь замолк и быстро подполз к гречанке. Он внимательно стал рассматривать темные шарики, лежавшие на узкой ладони. «Что это?» «Будто бы ты не знаешь», — певучим голосом усмехнулась Дафни. «С виду мускатные орехи. но На каждом нарисован глаз мудреца Сулеймана. Он один знал скрытое. Ты сказал истину. Теперь ты будешь исполнять мои приказания». Поджарь в бронзовой чашке эти орешки, истолки и разотри их в порошок, разведи в чашке воды. Дай больному отпить три раза, сейчас, после полудня и под вечер. Мне, как дочери царского рода, не подобает заниматься простой работой, какую исполняют такие рабские лекари, как ты. Но я буду сидеть около больного, неотступно следить и ждать. Скоро великий Джохангир будет здоров и силен, скоро сядет на боевого коня. Дафни, подобрав под себя ноги, опустилась рядом с с хатун Сложила руки на коленях и скромно опустила глаза. Лекарь принялся за работу. В бронзовой чашке на углях костра затрещали девять орешков. Они затем были растерты в маленькой медной ступке, высыпаны в чашку с водой. Костяная ложечка долго размешивала лекарства. — Это зелье ты сама попробуешь первая, свирепо прохрипел хан Орду. — Но и ты попробуешь тоже вместе со мной. Воркующим голосом пропела Дафни. Лекарь дал отпить из чашки гречанки. Потом сопя отпил хан Орду. Причмокивая, он сказал «Очень горько». Лекарь нагнулся к лежавшему неподвижно Батухану. Повернул его беспомощную голову с закатившимися полузакрытыми глазами. Долго бился он, пока удалось раздвинуть крепко сжатые зубы, а Дафни влила в рот лекарство, растекавшееся по щеке. Все ждали, впиваясь взглядами, в суровое лицо Батухана. Даф неуверенно сказала, теперь он будет спать. Блуждавшая в заоблачном мире душа Джихангира вернется в свое тело. Греченка метнула загадочный, чарующий взгляд, зеленый глаз на хана Орду и, вздохнув, снова их опустила. Орду завозился, оправляя пояс, и вложил в ножный блестящий кинжал. Снаружи донеслись женские причитания и плач. — Эй, вах, беда, какая великая беда! — простонал Орду, схватившись за голову. — Это идут украшения вселенной. Прекрасные жены Джихангира, они своими жалобами и плачем снова погубят моего брата.